Глава 17. Партия. П.П.П. Вы не знаете, какие духи больше идут блондинкам? Женщина спрашивала низким голосом, наклонив голову, и явно тушует. Неловкая и растерянная она сильно выделялась из толпы ухоженных дам, стоявших у стеклянных прилавков с пробниками духов. «Не знаю», сказала Дайнека. Невысокого роста, худая и бесцветная особа лет 35, производила впечатление, случайно оказавшаяся здесь, в зоне беспошлиной торговли, Шереметьева 2. Коротко сниженные, обожженные химией волосы выдавали провинциалку. Она все больше вжималась в свою потертую курточку, чувствуя собственную неуместность и чужую родность. «Можете спросить у той девушки», указала Дайнека на продавщицу косметики. Женщина отшатнулась и пошла против, так и не решившись вступить в партию продвинутых пользователей парфюма. Дайнека нашла свободное место. Рядом сидела монашенка, одетая в черную кацавинку, длинную до пятую юбку и черный платок. По другую сторону устроился неопределенного возраста мужчина в церковном клубу и длинной рясе, из-под которой торчали потрепанные брюки и дешевые туфли. Вы не слышали? На Риме уже объявили посадку? Женщина в черном заглянула ей в лицо. Нет, не объявляли. Вы тоже в Италию? В Италию, милая, в Италию. Сначала в Риме, потому что билет туда дешевле. Потом поездом в Бари. Кажется, это город на юге. На юге Италии, обители. Место упокоения мощи? Цитова Николая Угодника. Святое, к воистину святое место. Дайнека вспомнила, что именно в Бори. Екатерина Энауди отправила своего сына. Однако впервые слышала, что именно в этом городе покоится прах Святого Николая Угодника. Да что? Вы, она и вобразить не могла, что его мущи до сих пор сохранились. Истина так. Вот мы с братьями и сёстрами получили благословение владыки на поклонение. А до чего это? Наивно поинтересовалась Дайнека. Полонна отчакнул и уставилась ей в глаза. Да как же, доченька? Место ведь святое, благостное. Помощи и спросить, наставления на пути истины, защиты, благости. А ты крёщённая? Крёщённая? Вот это съесть. Съешь, пообещала доченька и, простившись, поднялась с кресла. Оставалось немного времени до окончания посадки в самолёт. Когда она увидела на прилавке магазина цифровой ведёк камеру и недолго думая купила её. Продавец объяснил, как её пользоваться. снимает толпу пассажиров. Дайнык побежала в коридор, ведущий к самолёту, последняя. Извились таи кишечка, казалось, живой. Гулко отзывалась, вздрагивала и покачивала при каждом её шаге. Симпатичный стёрд стоял у люка, как тренер на финишной прямой. Вытянув руку со счётчиком, с помощью которого обычно считают зашедших на борт пассажиров, он всем телом подался навстречу ей. "Есть. За ней захлопнули дверь. Энн прошла в салон.